Проводник растворился в толпе, а шесть садников направились к тарактиру Китовый ус. Шестой была Лея, одетая в полупрозрачную одежду рабыни для утех. Девушка смотрелась на изумлении эффектно: золотистые волосы сколоты в причудливую причёску, вытянутые к вискам глаза горели внутренним светом. Идеальная фигура, просвечивавшая сквозь одежду, заставляла любого ещё живого представителя мужского пола судорожно сглатывать слюну. Многие встречные молодые аристократы тайком бросали на неё похотливые взгляды, а потом завистливо поглядывали на владельца при лестнице, роль которого понятно играл Санти. Жрица напрочь отказалась подчиняться приказам кого-либо другого. Даже уговоры императора не помогли, потому-то ей пришлось Рыжему на время преображаться в Нортогальского Инара. Без Ле поход в королевство становился бессмысленным, только она знала, как выглядят неизвестные. При виде господ аристократов владелец трактира вылетел из застойки бара И принялся отбивать поклоны, едва не стукаясь лбом об пол. Винедей процидил сквозь зубы Санти, презрительно поджав губы. Дорвальского всем. И смотри мне, пёс, если бокалы грязными окажутся, то свои кишки жрать тебе будешь. Арабине фруктовой воды подай, быстро. Трктирщика, как ветром сдуло. К выбранному компании столу меньше чем через минуту подлетели слуги, застелили белоснежной скатертью, расставили дорогие хрустальные бокалы. В скорости посреди стола красовалась в серебряном ведерке фигурная бутылка дарвальского розового вина двадцатилетней выдержки, стоившая как минимум тридцать золотых. Рыжий придирался к каждой мелочи. Бедный трактирщик весь позеленел от ужаса, уверившись, наверное, что его вот сейчас прямо повесят перед дверью трактира, как поступили неделю назад с владельцем журавля, подавшим сиятельным инаром слегка пережаренную рыбу. Скомарок чувствовал себя не в своей тарелке. Изводя тарелку, пожилого человека, но именно так вели себя дома нартогальские аристократы. По привычке они пытались устраивать подобное даже при посещении империи, но, получив небольшую трепку, немедленно становились до нельзя вежливыми, до приторности. — Лек, а кто это нас у ворот встретил? — подозрительно спросила Нед. Его величество ничего не говорил по этому поводу. Человек обязан и лично мне, улыбнулся горец, а потом расскажу, пока не время пришло, извини. И то, а стар ты наставника в покое, проворчал Храд, чувствуя себя в человеческом облике не слишком уютно. Император, конечно, постарался на славу. маскируя внешность орка с эльфом-магией. Но каждому из них хотелось поскорее закончить этот глупый маскарад. — Делать тебе нефиг. — Да что ей интересно просто, — смутился граф. — Ват и сонь, свой интерес сам знаешь куда. Дома болтать будем. Раздраженно буркнул орк. — Забыл, Глемы, нарваться хошь. «Ты прав», — ответил Эннет, однако видно было, что он обижен на резкую отповедь. Долго ждать не пришлось, всего лишь около часа. По прошествии этого времени в трактир вошел проводник и передал Олегу фигурную золотую пластинку. Что стало с ее прежним обладателем, никто спрашивать не стал, и так все было ясно. Опасные посетители... бросили недопитым дарвальское вино и покинули трактир чем до глубины сердца потрясли трактирщика ни разу на его памяти никто не оставлял этот нектар тем более заплатив за него дикие деньги впрочем у рыжевой инара похоже этих денег куры не клюют счастье ещё что на месте не прирезал вполне ведь мог а то и что похуже. Трактирщик, облегчённо взнял себя святым косым крестом егиенного и отправился жарить мяса для шумной компании молодых магов из местного Ализиума. Вот здесь элитный аукцион и проводится. Проводник показал на роскошные особняки, выстроенные в имперском стиле.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 Задумчиво покивал Олег, затем обернулся. — Санти, твой выход. — Играем! — широко улыбнулся скоморох, снова принимая надменный вид. Не успели всадники приблизиться к ажурным воротам, как сбоку распахнулась калитка, из которой вышли двое внушительно выглядевших стражников в золоченых кирасах. Что угодно, сиятельный Мейнару, спросил один из них, кланяясь, тогда как второй молча сверлил гостей подозрительным взглядом. Санти протянул переданную ему леком золотую пластинку. Стражник внимательно изучил её. Ваше имя, сиятельный, Эхекеситэ. Это Фаиз ца была выдана сиятельному инару ротху кепархе. Господин кепархе изволил проиграть её мне, презрительно бросил рыжий в кости. Сиятельный и знаком с нашими правилами. Да, этого достаточно. Санджет стгнул от пояса кошелёк и достал оттуда жемчужный лоан. Глаза стражника расширились, и он нервно сглотнул слюну, видимо, никогда не видел столь редких и дорогих драгоценных камней. — Достаточно сиятельный, — с трудом выдавил бедняга через некоторое время, одновременно подавая рукой команду «Открыть ворота». — Прошу вас, конюшня слева. — Сегодня есть что-нибудь интересное? — Да. Брезгливо поинтересовался Санти, смотря на стражника как на навозную муху. Как всегда сиятельный, как всегда э цель торгового дома Астан доставить удовольствие благородным дамам и господам. Больше на стражников Санти внимания не обращал. Как и положено генару около большой конюшни, выстроенной в плотную коградье Он спрыгнул на землю, швырнув поводье подбежавшему груму, и, судя по ошейнику рабу, но роскошно одетому. Видимо, владельцы таким образом пускали пыль в глаза гостям. Мало кто тратился на хорошую одежду для рабов. Махнув спутником с комарох, направился к дверям, возле которых его встретили четверо лакеев. Перед ногами сиятельного инара расстелили ковровую дорожку и с поклонами проводили внутрь. Этим утром в белом зале работоргового дома «Астеан» собрался весь цвет Авендарской губернии Нартагаля. Присутствовали даже гости из столицы, сиятельные инары Кё-Ри-Те и Кё-Доэ. Одни из самых богатых людей страны. Богаче их был разве что Деор Нагляторода Кесите. Но он вряд ли здесь появится. Не интересовался пожилой владетель рабынями, отдавая свои силы каким-то научным изысканиям, что вызывало у большинства высших аристократов только смех. Владельцы обещали этим утром выставить на торге особый товар. Упускать такого случая не хотелось никому из ценителей женской красоты. Слухи о том, что в воспитательном доме Астеана выращивается нескольких необычных красавиц, ходили давно. Но точно никто и ничего не знал, а служащие дома на вопросы не отвечали. Трогать их не рисковали, зная мстительный характер короля. Немало сиятельных инаров бесследно исчезли, вызвав его гнев. Гости неспешно перемещались по залу, переговариваясь друг с другом, смакуя прекрасные вина, подаваемые вышкаленными рабами в золотистых ливреях. Владитель Кё-Рите подозрительно поглядывал на своего соперника, Кё-Доя. Появился все-таки сволочь. будет теперь цену перебивать. Ладно, что же делать? За экзотическую рабыню денег не жаль. Некоторым его приобретением завидовал сам король. Пришлось как-то даже подарить его величеству чернокожую островитянку. Хоть и жаль было до слёз, но король куда деваться? Странно, что никак не начинают торги. Все как будто уже здесь. Сиятельный инар Эхэ Кёсси Те со свитой, объявил стоявший около входа распорядитель. Сын и наследник Деора Ноклеата. В зале воцарилась гробовая тишина. Гости недоуменно переглядывались, не понимая, что случилось. Сын! Наглядского затворника выжил в свет и, мало того, появился на торгах. Значит, он не походит на отца характером. О юноше до сих пор известно было только одно. Наследник рода Кёси-Тэ имеет рыжие волосы. Единственный, наверное, из высших аристократов королевства. В свое время история его отца подняла невиданный шум в высшем свете. Деор лет 20 назад пошёл против всех неписаных законов и обычаев, освободив Фарабейню и женившись на ней. Никто не знал, откуда она родом, эта рыжая красавица, покорившая сердце сиятельного инара. Сын тоже родился с волосами, напоминающими цветом огонь. Одна беда: мать умерла при родах. Усилия лучших магов-целителей не привели ни к чему. Горе Деара было столь велико, что он заперся в своём поместье, годами не выходя наружу. Провинции управляли кассорги, и признаться, управляли отлично. Скорее род Кёсите стал самым богатым родом на Артогале. Сам владетель занимался какими-то недостойными сиятельного инаро вещами.